В новогоднюю ночь происшествий в батальоне не случилось, и через день мой бтр отправили в дивизию для сопровождения колонны на Кизляр. ш и ш е г и из нашего батальона часто мотаются за продуктами в Кизляр и другие города, в составе колонн, которые формируются в а д о н е Но бтр в сопровождении запросили первый раз, а когда в д и в и з и и узнали, что наша радиостанция не работает, нас приписали до вечера в дежурную часть.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 Вообще, я первый раз в жизни своими глазами наблюдал за взлетом вертолета. Может, так они должны слетать? Еще к Беттеру подходил какой-то местный пацан нашего призыва, стрельнул сигарету и рассказал, как они, чтобы развеять грусть т о с к у привязывают своих молодых к бамперу Камаза и носится потом по полю. Вечером колонна вернулась из Кизляра, и наше дежурство закончилось. Потом играл с Капеном шахматы. Счет 38-36 5 о я н в а р я Сегодня целый день делал пацанам татуировки. Машинку для наколок изготовили из электробритвы и г и т а р н о й струны. Теперь в батальоне в цене не только водка, сигареты, клей, а еще и черная т у ш ь У меня неплохо получается, и образовалась целая очередь и ж е л а ю щ и х сделать татуировку. Взводному тоже понравились татуировки. которые я делаю по ценам. И он попросил меня сделать ему на плече бойца п у з е Лотоса с автоматом р у к а х да на фоне горящей мечети. Ну и надпись какую-нибудь типа Чечня 1995-1996. Татуировку я ему пока не делал. Чернила закончились, и з в о д н ы й пообещал завтра взять меня в кизляр, чтобы я купил хорошую тушь для его будущей наколки. з в о д н ы й часто мотался вместе с колонной и всегда брал кого-нибудь из нашего а в т о з в о д а Я с радостью с о г л а с и л с я Черная тушь в батальоне закончилась, зато к р а с н о й в избытки, з е л е н ы й и с и н и й наверное, тоже много, так как они никому не нужны, никому, кроме Белого. е смотря на моё предупреждение, что наколка, сделанная красной тушью, растворится через несколько недель, Эдик всё же уговорил меня сделать ему татуировку.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 Да и наши койки стояли рядом, и почти всегда мы были вместе. А в перерывах между зубрежкой устава Мурат учил меня некоторым казахским словам и выражениям. Однажды спросил: «А как будет по казахски вперед?» Будучи на тактических учениях, я хотел для прикола выкрикнуть это слово на казахском языке. «Алга», – не задумываясь ответил Мурат. «А как будет назад?» «А слово назад?» Ответил м у р а т сощурив хитрые глаза. В казахском языке нет, есть только алга. В смысле, только алга? переспросил я. Ну как, в смысле? Разворачиваешься и алга. Чего тут непонятно? Я не сразу понял, что это шутка. м у р а т умел шутить убедительно, и как выяснилось теперь, в третьей роте помимо б а т ы р о в а есть шутники и похлещи. Когда мы решили расписать одну п а р т е й к у в тысячу,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 Крокодилы! В ту же минуту к нам подошел боец с котелком в руках, и Кузя вывалил из ширинки с в о е х о з я й с т в о облегчился прямо в этот котелок. После этого боец котелком молча ударился, а я был ш о к и р о в а н второй раз за этот день. Разве такое возможно в нашем мире? Полное запустение и разложение в батальоне. Это точно другое измерение. С к а ж д ы м д е м этот мир Где мы находимся, становится все больше нереальным. С каждым днем мне все труднее верить, что все это происходит со мной здесь и сейчас. Играли с к а п е н о м в шахматы. Счет 41-37 в м о ю пользу. 7 января. Вчера со взводным на е в н о н ш и ш и к е ездили к и з л я р По дороге проезжали русские станицы.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 Кизляри получили продукты на наш батальон, а еще з в о д н ы й купил много водки и набор т у ш и для черчения. Водка покупалась на заказ для контрактников и офицеров, а для солдат водку покупал Ева. Я же ничего не покупал, так как у меня не было денег. Впрочем, их и сейчас нет. В целом от Кизляра осталось не очень хорошее впечатление. Город показался мне очень уж провинциальным и с е р ы м а еще...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 Прикиньте, на движок не заводится отморозано, масло замерзло в картере, и этих придурков надо у м е л кто-то костер под танком разжечь на, рванула так, что башня улетела на. А че рванула-то? Поинтересовался я. Да как че на, у танка же бак внизу, на все д н и щ е на. А ты че, не знал что? Ли? Если честно, то я не знал об этом. Ну про бак.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 После поездки в Курский батальон я тоже ходил мыться, испытал при этом незабываемые ощущения, з а п о м н ю на всю жизнь, как мылся зимой в чистом поле. Перед началом помывки с нашей группы из четырех человек, ну и из тех, кто пришел первый раз мыться, провели небольшой инструктаж и объяснили, что в целях экономии воды через две минуты после пуска ее отключат, пацаны!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 который пронзил палатку насквозь. Когда наступило время смыть мыло, о чем естественно мы сообщили операторам ДДШК и своими и с т о ш н ы м и криками, теплая вода не потекла. Минут десять точно мокрые и мыльные мы стояли на с к в о з н я к е зуб на зуб не попадал потом еще долго. Я не стал предъявлять претензий пацанам, не считая того, что о б о з в а л их козлами. Мне было понятно, что они не виноваты в том, что техника дышит наладом. И на этом спасибо, ведь не мылись толком уже больше м е с я ц е в Но судя по наличию синих ушей, а также синяков под глазами, не все старослужащие входили в положение химиков и в ы п л е с к и в а л и на них весь негатив, что накапливался за время отсутствия горячей воды. Счет 45-42 в мою пользу. 12 января. в Зводный снова взял меня с собой к и з л я р В этот раз я побывал в каком-то другом городе, я в н о н е том к и з л е р е что я видел неделю назад. После нашего последнего визита боевики захватили в городе род дом вместе с персоналом, роженцами и и детьми. Кажется, только позавчера они оставили больницу и уехали из города, захватив много заложников. Говорят, что убили много местных. И вообще тут жуткая бойня была, много людей погибло. Мы специально ездили к этому роддому, потому что в з в о д н о м очень хотелось п о г л а з и т ь на него. Пока ехали, отнулись на похороны. Я первый раз в жизни увидел мусульманскую похоронную процессию. По разговорам толпе я понял, что хоронили кого-то из погибших заложников. Похоронная процессия шла быстро и молча. словно украли кого-то и быстро уносят, пока у к р а д е н н ы й не опомнился. Тихие склипывания и с т е н а н и я были слышны только в толпе зевак. Теперь на нас, то есть на военных, в городе никто из п о д л о б ь я не смотрел. То и дело можно было часто слышать что то вроде: «Эй, солдаты, зачем этих шайтана плохо воюете? Убейте их всех ради Аллаха!» А в ответ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 были мрачными и серыми от горя, повсюду царили печаль, боль и отчаяние. Теперь это был уже другой Кизлер, не тот город, где я п о б ы в а л совсем недавно. В том городе люди хоть и были не очень п р и в е т л и в ы но все же они не были так несчастны. Видимо, этот город тоже из другого измерения.